Через хребет русский Путь экспедиции вглубь земли Нансена продолжался в течение двух дней по снежной равнине, которая слабо поднималась к северу и не представляла препятствий для быстрого передвижения. Трещины во льду встречались редко и большей частью были забиты снегом. Погода стояла пасмурная. И с юга с попутным ветром ползли густые тучи, сыпавшие по временам снегом и скрывавшие даль. Люди и собаки постепенно втягивались в работу. Впереди всех шел Боровой, пробуя своей палкой снег, чтобы своевременно обнаружить трещины, и наблюдая компас, чтобы держаться нужного направления. Макшеев, Папочкин и Голкин шли каждый возле своей нарты, руководя ходом собак. Горомек обижал немного в стороне, но близко, чтобы помогать той нарте, которая застревала, а Каштанов замыкал шествие также с компасом в руках, производя маршрутную съемку. На хвосте последней нарты был прикреплен одометр, легкое колесо, соединенное со счетчиком, отмечавшим пройденное расстояние, почему эту нарту нужно было особенно оберегать от повреждений. Все путешественники были одеты в одинаковые полярные костюмы. На каждом была чукотская кухлянка, меховая рубашка мехом внутрь с капором для головы. На случай холода на нартах имелись еще другие кухлянки, которые можно было надеть поверх первых, но уже мехом наружу. Теперь, ввиду летнего времени, достаточно было одной, да и ту, в случае дождя, следовало заменять шерстяной вязаной курткой, так как одежда из оленьего меха боится подмочки. Ноги были это, в меховые же шаровары, также мехом внутрь и меховые мягкие торбаса, сапоги. В случае особенного тепла можно было заменить всю меховую одежду шерстяной имевшейся в запасе. Все шли на лыжах с палками в руках. Равнина была покрыта рядами застругов, выбоины, выпуклостей, созданных зимними пургами и только отчасти смягченных оттепелью. Они больше затрудняли движение, чем трещины, встречавшиеся не очень часто. Макшеев развлекал всех разговорами с собаками своей нарты, которых он наделил характерными именами. Головная собака, крупная, черная, получила имя «Генерал». Для ночлега расставляли юрту облегченного типа, с легким и прочным остовом из бамбука. В ней раскладывали по кругу вдоль стенок спальные мешки, в середине ставили спиртовую печь для варки пищи, к перекладине наверху подвешивали фонарь. Собак привязывали к нартам вокруг юрты. В конце второго дня пути, отшагав 55 километров от места высадки, устроили первый склад провианта для обратного пути, отметив его пирамидой из снежных глыб с красным флагом на верхушке. На третий день подъем по снежной равнине сделался более заметным, и появилось больше трещин, которые замедляли движение. Приходилось идти осторожнее, прощупывая снег, чтобы не провалиться через тонкие слои его, скрывающие трещину. Вечером обнаружили признаки близкой перемены местности. На севере тучи расходились, разгоняемые ветром, и между их серыми клочьями и массами то показывались, то исчезали довольно высокие горы, которые тянулись длинной цепью по всему горизонту. На общем белоснежном фоне этих гор чернели скалистые отроги. Незаходящее солнце катилось над самым гребнем хребта, тускло светя сквозь пелену туч и окрашивая их красноватый цвет. Снеговая равнина на переднем плане покрылась пятнами и полосами, отраженными от неба синеватого, лиловатого и розового цвета. Общая картина снеговой пустыни и таинственного хребта, который впервые предстал перед глазами путешественников, была поразительна. Подъем на этот хребет, названный русским, продолжался три дня вследствие сильных трещин льда. Путь шел по одной из поперечных долин между скалистыми отрогами. Ледяной поток, то есть ледник, спускавшийся по долине южного склона хребта, Имел до одного километра в ширину и с обеих сторон был окаймлен довольно крутыми темными скалистыми откосами, чередовавшимися с более пологими склонами, глубоко покрытыми снегом. Первые были усыпаны крупными и мелкими обломками базальта и кое-где в защищенных местах представляли миниатюрные лужайки с полярной растительностью. Базальт Черная или темно-серая тяжелая вулканическая порода, плотная или пузыристая. Она изливается из многих современных вулканов в виде жидкой лавы, образующей потоки и покровы. Каштанов по дороге рассматривал утесы, а Громеко собирал растения. Для Папочкина поживы почти не было. За целый день он набрал только несколько насекомых – Полумертвых на снегу или живых на лужайках. Густые тучи, скрывавшие небо, плыли так низко, что почти задевали за головы путешественников, которые двигались точно по широкому, но очень низкому коридору с белым расщелившимся полом, чёрными стенами и серым потолком. Везде, где уклон дна долины становился круче, более или менее ровная поверхность льда превращалась в ледопад, разбитый многочисленными трещинами и представлявший часто хаос ледяных глыб, по которым приходилось перетаскивать нарты. Люди и собаки выбивались из сил, и за день проходили всего километров десять такого пути. Погода оставалась пасмурной, южный ветер нес низкие тучи, скрывавшие гребни от рогов, Их черные склоны окаймляли неровную поверхность ледника, по которой пробирались с большими затруднениями нарты экспедиции. В худших местах приходилось разгружать их и переносить багаж на руках. Наконец, к вечеру третьего дня выбрались на перевал, который достигал почти полутора тысяч метров над уровнем моря и представлял собой снежную равнину. Погода оставалась пасмурной, Гребень хребта был сплошь покрыт серыми тучами, мчавшимися на север, и экспедиция двигалась все время в легком тумане, скрывавшем окрестности уже в сотне шагов от зрителя. Все были очень раздосадованы этим обстоятельством, потому что при хорошей погоде вид с поверхности хребта был бы обширный и позволил бы набросать карту значительной части земли Нансена. На перевале устроили второй склад, в котором оставили коллекции, собранные геологом на отрогах южного склона. Добыча зоолога за все время ограничилась шкурой и черепом мускусного быка. Небольшое стадо этих животных попалось экспедицией перед перевалом. Мускусный бык. Млекопитающее, соединяющее в себе черты барана и быка, Имеет короткие рога, опущенные по бокам головы, длинный и густой мех, широкие копыта, позволяющие быстро бегать по льду и настов. В настоящее время встречается только в Гренландии и на островах Северной Америки за 60 градусом северной широты.